Волосы, уложенные венцом вокруг головы, отливали шелком при каждом ее движении и были так пышны, что не слушались гребня и выбивались тугими завитками на затылке у самой шеи. Густые брови правильного рисунка резко оттеняли белизну чистого лба. Над верхней губой ее слегка темнел пушок, признак сильной воли. Греческий носик был изысканно правильной формы. Но пленительная округлость стана, чистосердечность, которую дышали все черты ее, легкий румянец, томная нежность губ, совершенство овала лица и, главное, непорочность взгляда, придавали ее могучей красоте женственную прелесть и ту обворожительную скромность, которую требуем мы от этих ангелов мира и любви. Однако в девушке не было никакой хрупкости, Да и сердце ее, вероятно, было кротким, а душа сильной, под стать великолепным пропорциям ее тела и неотразимому очарованию лица. Она молчала, как и ее брат-лицеист, и, казалось, была во власти тех неизбежных девичьих грез, которые часто ускользают не только от наблюдательного отцовского взгляда, но и от прозорливого взгляда матери». И нельзя было понять, от игры ли света или от тайных волнений набегают на ее лицо свои нравные тени, подобные легким облачкам на чистой лазуре небес. В этот час родители совсем забыли о своих старших детях. Однако не раз генерал окидывал пристальным взглядом немую сцену второго плана, которая являла собою прелестное воплощение надежд левших в шумных детских играх на переднем плане этой семейной картины. Все эти фигуры, рисуя человеческую жизнь в незаметной ее постепенности, как бы представляли собой живую поэму. Роскошь убранства гостиной, живописные позы, красивая пестрота в сочетании цветных тканей — выразительные лица, озаренные ярким светом и столь различные по чертам и возрасту, все это создавало яркую картину, каких мы требуем от скульпторов, художников, писателей. Наконец, тишина, зима, уединение и ночь наделяли своим величием эту дивную безыскусственную композицию, дар самой природы. В семейной жизни бывают священные часы, неизъяснимая прелесть которых, быть может, обязана смутным воспоминаниям о лучшем мире. Часы эти озарены небесными лучами. Они словно посланы человеку в вознаграждение за многие горести и для примирения его с жизнью. Как будто здесь перед нами сама Вселенная являет великие принципы порядка, как будто здесь общество, показывая нам будущее, выступает защитником созданных им законов. Однако, невзирая на ласковые взгляды, которыми Елена окидывала Абеля и Маину, когда раздавались взрывы их смеха, невзирая на счастливое выражение, которое появилось на ясном лице ее, когда она украдкой любовалась отцом, глубокая печаль чувствовалась во всех ее движениях, во всем ее облике и особенно в глазах, опушенных длинными ресницами. Ее белые сильные руки дрожали, кожа на них просвечивала, и это придавало им прозрачность и еле уловимый розовый оттенок. Всего лишь раз ее глаза и глаза маркизы невзначай встретились, и женщины поняли друг друга. Холоден, тускл, почтителен был взгляд Елены, мрачен и угрожающий взгляд маркизы. Елена поспешно опустила глаза на пяльцы. В ее руках мелькнула игла, и она долго не поднимала головы, словно ей стало трудно держать ее прямо. Может быть, мать чересчур строго относилась к ней, считая такую строгость полезной? Или маркиза завидовала красоте Елены, с которой еще могла соперничать, но лишь прибегая к ухищрениям наряда? И дочь разгадала, как это часто бывает со многими дочерьми, когда они делаются проницательными, тайные матери, с виду ревностно выполняющие свои обязанности и думающие, что эти тайны погребены в глубине ее сердца, как в могиле.